Точно обосновался здесь. Больше он не покидал фабрику. Выглядывая в окно, он удовлетворенно созерцал стену из ржавленных прутьев решётки. Слава богу, перед ним не торчали дома его улицы, а главное враждебно чужой новый фасад. Сын удали наконец в отпуск, но он провёл его в деревню к матери. Работы становилось меньше, люди постепенно возвращались с фронта, жизнь входила в прежнюю мирную колею. Он почти не бывал в городе, да и в клуб наведывался куда реже. Его кабинет убирала теперь другая женщина. Он сидел и вслушивался в ее шаги, в стук передвигаемой мебели, в шарканье щетки по полу, стараясь хоть на миг представить себе, что перед ним та прежняя женщина, Он неохотно поднимал глаза, но нет ничего похожего. Это была гораздо выше и белокожее, а не смуглая. Он наблюдал за ней, не в силах сразу вернуться к работе. Надзирательница предупредила его, что среди новоприбывших это одна из самых строптивых. Им понадобились крутые меры, чтобы обуздать её. Зато теперь она ведёт себя очень хорошо. Он разглядывал её. Она и в самом деле работала старательно, но как-то неуклюже, словно двигалась с закрытыми глазами или в потёмках. А может, у неё плохо со зрением? Или же она не вникает в то, что делает, а просто автоматически выполняет действие за действием, стараясь только не задеть, не сломать что-нибудь, ибо даже если она Не видела или не понимала смысла своей работы, то уж, конечно, прекрасно знала, что за ней следят, что ни один её жест не ускользнёт от бдительных взглядов тех, кто надзирал за ней, и наверняка испытывала страх, постоянный страх, который душил и сковывал её, превращая в робота с боязливыми, тщательно рассчитанными движениями, заставляя постоянно контролировать себя. Он поворачивался к ней спиной и шёл как ну, стоял и глядел на небо изполоссованное прутьями решётки. Он был у себя в кабинете. Женщины в цеху, он носил тёмный мундир, а они серые рабочие халаты. Тени. Одни далёкие, полурастаившие, другие здесь на переднем плане чёткие, огромные. угрожающее. Багровый пожар войны сменился балетом этих темных теней, бешеным хороводом призраков, пляской смерти. То было запретное зрелище, которое мог видеть он один, ибо он остался в одиночестве и тоже испытывал страх, острый и неотвязный, как боль над глазами». Небо поверх ограды было распорото остриями железных прутьев, лишаи и ржавчины напоминали брызги крови, свернувшейся и потемневшей крови давних ран. В числе других руководителей его пригласили посетить лагерь, где содержались женщины-арестанки с грудными детьми. Проект был осуществлён, и его авторы, вероятно, хотели получить добро на продолжение эксперимента, невзирая на приток новых пленных. Лагерь находился в нескольких часах езды от города. Машины верницы проследовали на территорию лагеря, и ворота тут же сомкнулись. Теперь они сидели полукругом в просторном зале После приветствий местного начальства слово взял врача в белом халате. Он расхаживал взад-вперед по невысокой сцене. Зал был освещен неприятно ярко. Врач безостановочно ходил между трибуной, стоявшей у края сцены, и темной картиной в глубине ее. Белая ткань халата мельтешила на черной поверхности картины с лепящим пятном, от которого он не мог отвести глаз, так же, как не мог, хоть и желал, заткнуть уши, чтобы не слушать врача. И он поневоле слушал, уставившись в пол, но не смея совсем зажмуриться. «И так говорил врач. Женщин распределяют по разным цехам, согласно специальностям, которым их обучили, и они трудятся там вплоть до самого конца беременности». После родов им предоставляют несколько дней отдыха. Сёстры и санитарки ухаживают за младенцами в детском отделении, которое им сейчас продемонстрируют. Матерей допускают к новорождённым только на время кормления, во избежание совершенно излишней привязанности. В 3-месячном возрасте детей увозят из лагеря. Их будут воспитывать в других местах, стараясь как можно раньше привить трудовые навыки. И, разумеется, вполне можно заставить женщину, родившую здоровое дитя и крепкую физически, выносить следующего ребёнка. На этом он завершил свою речь, пригласив осмотреть их заведение. Теперь все стояли, окружив директора и врача, которые должны были сопровождать их, и он потащился вслед за остальными, борясь с тошнотой, непременной спутницей своих мигреней. Кроватки младенцев тянулись вдоль палаты безупречно ровными рядами. Многие дети кричали, махая крошечными кулачками. Их сморщенные личики побогревели от натуги, дети были голодны. Кормление отложили из-за приезда важных посетителей. В комнате стоял оглушительный гвалт. Они вышли в коридор, их провели по всем цехам подряд, наконец-то они ощутились в швейном цехе. Он сразу узнал её, но она не подняла головы, не увидела его. она сидела, склонившись над своей машиночкой, придерживая руками ткань, и её волосы были освещены яркой лампой, а их группа уже выходила. Он не мог задержаться, это не ускользнуло бы от бдительного взгляда надзирательниц. Пришлось догонять коллег. Сколько ещё времени длился осмотр, он не знал, и снова они собрались в актовом зале. Директор поблагодарил их за визит. Теперь он готов ответить на все вопросы. Он слушал, как они спрашивают и отвечают, не вникая в смысл слов. Когда все умолкли, он поднялся с места и объявил, что хотел бы побеседовать с одной из заключённых. Сказав это, он сел. и в зале на миг воцарилась тишина. Вероятно, они ждали, что он объяснит свою просьбу, но он молчал. Директор радушно улыбался. Ему не хотелось испортить впечатление посетителей какой-нибудь оплошностью, и он предложил всем желающим сделать то же самое, но никто не откликнулся. Он вышел из зала один, направился прямо к... В швейный цех к ее месту и приказал ей идти за ним. Однако он не знал, куда ее вести.